Одно мгновение из жизни Мелиссы. В нескольких милях от того места, где без чувств лежала ее дочь, во дворе дома 34 по последовательной улице, Мелисса Квокенбуш, вернувшись с работы, чистила решетку для барбекю. Она ненавидела это занятие. Приходилось с немалыми усилиями соскребать с прутья в кусочки подгоревшего, почти обуглившегося цыплячьего мяса то и дело стряхивая с рук муравьев, которые до ее прихода мирно лакомились этими остатками, а теперь спасались бегством. Разумеется, и эту работу неизменно выполняла она, а не ее муженёк. Чурбан. Вот как она называла его за глаза, разумеется, без малейшего намека на нежность. В настоящую минуту он был дома. Валялся на диване, накачавшись пивом, и в полглаза смотрел какую-то телеигру. Первое время, сразу после того, как его уволили, Белису раздражало упорное нежелание мужа подняться с дивана и отправиться на поиски работы. Теперь она с этим смирилась, как смирилась и с необходимостью драить решетку для барбекю, соскабливая с нее куски курятины, жарившейся неделю назад. Это была ее жизнь. Разумеется, совсем не такого она желала и мечтала в свое время совсем о другом. О том, что даже отдаленно не напоминало ее тяжкую унылую повседневность. Но это было все, чем она располагала: чурбан, дети и решетка для барбекю с намертво приставшими кусочками цеплячьего мяса. И вдруг, когда это нудное занятие уже близилось к завершению, она неожиданно ощутила на своем лице дуновение свежего ветра, прилетевшего откуда-то из далеких далеких краев. Она успела порядком взмокнуть, пока драила решетку, и ей было приятно, что ветер остудил бисерные капли пота на ее лбу, что его прохладное дыхание коснулось ее влажной шеи, которые прилипли пряди, тронутых сединой волос. Она наслаждалась этим ветерком, мечтательно прикрыв веки, но вовсе не потому, что он был прохладным. Ее пленил аромат, который ветер принес с собой. Несмотря на всю абсурдность подобного утверждения, она готова была поклясться, что он пахнул морем. Разумеется, это было невозможно. Разве под силу ветру перенести запах на расстояние в тысячи миль? Но, хотя она и повторяла себе «это пахнет не морем, а чем-то другим, похожим», какой-то голос в глубине ее души возражал. И все таки это именно оно, море. Новый порыв овеял ее лицо, и усилившийся запах, который он принес, пробудил в ней воспоминания настолько яркие и чувства такие сильные, что они буквально затопили ее. Мелисса уронила баночку с моющим средством, выронила металлическую лопатку, которая драила решетку. И в ту секунду, когда они стукнулись о плиты, которыми была вымощена эта часть дворика, Мелиссу посетила воспоминания из далекого прошлого. Не то, чтобы оно было для нее особенно приятным или радостным, но она ведь и не выбирала, о чем именно вспоминать. Тот эпизод из давно прожитого времени нежданно-негаданно всплыл из глубины ее памяти — Да так ясно и отчетливо, будто все это случилось вчера. Ей вспомнился дождь, барабанивший по крыше кабины старенького грузового форда, который принадлежал им с Биллом, молодым супругом. Двигатель заглох, кончилось горючее, и Бил ушел, чтобы раздобыть где-нибудь бензина, оставив ее одну в машине под невесть откуда взявшимся проливным дождем. Одну в холоде и мраке. Нет, вообще-то не одну, не совсем одну. Под сердцем у нее жил ребенок. Мелиса осталась ждать возвращения Билла в холодной кабине грузовика за час до появления на свет Кэнди Франчески Квокенбуш. Было два часа ночи, у Мелисы отошли воды, но, похоже, и в небесах тоже началось что-то вроде отхождения вод, потому что ни до, ни после этого Мелисе не случалось попадать под такой внезапный и яростный ливень. Но вспомнился ей теперь не дождь, и не холод, и не толчки ворочающегося младенца в утробе. Что-то еще тогда случилось. Что-то, о чем ей напомнил запах моря, принесенный ветром. Вот только милиция никак не могла сообразить, что же это такое было. Она шагнула в сторону от решетки, от запаха пригоревшей курятины и моющей жидкости, чтобы полностью грудью вдохнуть чистый, свежий аромат ветра. И стоило ей это сделать, стоило снова уловить в воздухе запах моря, который просто не мог быть запахом моря. Как перед ее внутренним взором развернулась еще одна картина из далекого прошлого. Вот она сидит в кабине грузовика, по крыше которого отчаянно барабанит дождь, и вдруг ни с того ни с сего кабину старенького Форда заливает ослепительный свет. Мелиса сама не знала, откуда у нее взялась уверенность, что между тем внезапно вспыхнувшим светом и этим запахом моря существует какая-то связь. Если рассуждать здраво, между явлениями, столь отдалёнными одно от другого в пространстве и времени, не могло быть ничего общего. У нее просто-напросто разыгралось воображение. Надо взять себя в руки. Так и помешаться недолго. А что, ведь и правда от вечной тоски и разочарования впору тронутся умом. У нее защипало в носу. По щекам потекли слезы. Они все капали и капали. «Довольно глупостей», — строго одёрнула она себя. О чем в самом деле ей было плакать? Я вовсе не сумасшедшая, произнесла она вслух. И все-таки она чувствовала себя потерянной, словно ее лодка сорвалась с якоря и затерялась вдали от берегов во власти волн. Где-то в глубине ее памяти она знала, таится объяснение, маленькая, но важная деталь. Надо только сделать над собой усилия, чтобы вспомнить, и все станет на свои места. Давай же! скомандовала она. Однако память не слушалась. Так бывает, когда слово или имя вертится на языке, но никак не дается. Раздосадованная, недовольная собой и не на шутку встревоженная, может, я и вправду схожу с ума, это ж надо, почувствовать запах моря посреди Миннесоты, не иначе, как рассудок, и впрямь не выдержал такой жизни». Она повернулась спиной к ветру и заставила себя снова подойти к решетке, чтобы окунуться в облако кисловатых, наводящих тоску на таких знакомых запахов. Что и говорить, приятного в них было мало. Зато они были понятны, привычны и не вызывали в душе никаких ненужных будоражащих воспоминаний. Вытирая слезы со щек тыльной стороной ладони, Мелисса приказала себе забыть о запахе, потому что это была всего лишь шутка, которую с ней сыграла ее собственное обоняние. Только шутка и больше ничего. Она подняла баночку с чистящим средством, лопатку и вернулась к своему скучному и неблагодарному занятию.